Надеюсь, читатель поймет и даже одобрит, что я не только посвятила этому необычному эпизоду целую главу, но и не без торжественности закончил ею вторую часть моей исповеди. подобные события конечно, навсегда остается в памяти. И потому страстные мольбы героини этой ночи, помнить о ней, были совершенно излишни. Такую, в полном смысле слова, оригинальную женщину, как Диана Гупфле, И такую странную встречу не забываешь. Этим я хочу сказать, что ситуация, в которой читателю довелось нас увидеть, как таковая, не повторялась в моей жизни. Конечно, путешествующие в одиночестве дамы, да еще дамы на возрасте, отнюдь не всегда приходят в негодование, обнаружив ночью у себя в спальне молодого человека, и не всегда в таких случаях единственным их импульсом бывает звать на помощь. Но если я впоследствии и оказывался в подобных положениях, а я в них оказывался, то по значительности и своеобразию они все же многим уступали той встрече. И я, даже рискуя расхолодить интерес читателя к дальнейшей моей исповеди, должен сознаться, что в будущем, как бы высоко я ни поднимался по общественной лестнице, никто уже не разговаривал со мной Александрийским стихом. За любовь на воровскую добычу, оказавшуюся в моих руках благодаря причуде поэтессы, я получил шесть тысяч франков от месье Жан-Пьера, который без устали хлопал меня по плечу. Но так как Гермес изъял из комода Дианы еще и четыре тысячи франковых билета, спрятанных под бельем, то вместе с тем, что у меня уже было, я стал обладателем капитала, в двенадцать тысяч триста пятьдесят франков. Разумеется, я постарался недолго носить его в карманах и, оставив себе сотни две или три франков на мелкие расходы, в первую же свободную минуту снес свои деньги в Лионский кредит, где мне открыли текущий счет на имя Армана Круля. «Читатели, надо думать, сочтет похвальным такое мое поведение». Ведь нет ничего легче, как представить себе молодого вертопраха, который, получив, благодаря искусительным проискам фортуны, в свое распоряжение довольно значительное средство, ушел бы с неоплачиваемой работы, снял уютную холостяцкую квартирку и пожил бы на славу. Благо Париж щедро дарит своих гостей всеми видами удовольствий. Пока в срок, увы, вполне обозримый, не исчерпались бы его ресурсы. Я ни о чем подобном не думал, а если и думал, то с благонравной решительностью спешил отогнать от себя эту мысль. К чему привело бы осуществление таковой? Куда бы я делся, растратив раньше или позже, в зависимости от моей житейской прыти, все, что у меня имелось за душой? Мне слишком памятны были слова крестного Шимель-Пристера, с которым я время от времени обменивался коротенькими открытками о прямых и окольных путях к прекрасному будущему, открытых перед теми, кто служит в большом отеле. Посему, не желая оказаться неблагодарным и пренебречь тем, что мне предоставили его интернациональные связи, я быстро справился с искушением. Впрочем, по правде говоря, я, хотя и твердо держался этой своей исходной точки но совсем или, вернее, почти совсем, не помышлял о прямом пути и в мечтах не видел себя ни метродотелем, ни портье, ни даже главноуправляющим гостиницы. Зато тем более влекли меня окольные дорожки, и я только помнил, что мне надо остерегаться, как бы доверчиво не принять первый попавшийся тупичок за такую ведущую, к счастью, тропинку. Итак, даже сделавшись обладателем чековой книжки, я продолжал оставаться лифтером в отеле сент джеймс И, право же, была известная прелесть в том, чтобы на фоне тайного материального благополучия разыгрывать эту роль. Ведь таким образом и моя эффектная леврея становилась не более как костюмом, одним из тех, в которые меня обрежал крестный Шимлепристер а Мое сокровенное богатство, ибо таковым, представлялись мне точно во сне свалившиеся на меня деньги, делало и самую ливрею, и службу, которую я нес в этой ливрее, своего рода мороком, лишним подтверждением моей способности быть обрытнем. И если в дальнейшем я с потрясающим успехом выдавал себя за нечто большее, чем я был, то в тупору Мне приходилось выдавать себя за меньшее, и я даже затрудняю сказать, какая игра меня больше веселила и завлекала своей волшебной сказочностью. Конечно, в этом доме, столь изобильном и щедром для богатых гостей, а на мою долю доставались плохая пища и жесткая ложе но, по крайней мере, то и другое я имел даром, и потому, еще не получая жалования, мог не трогать своих денег и даже понемногу приумножать их благодаря тем пустякам, которые мне и моим коллегам-лифтерам перепадали от проезжающих в виде чаевых, или, как я бы предпочел сказать, сладостей. Желая быть вполне точным, скажу, что мне, как правило, давали несколько больше и с более любезной миной, чем остальным. Франк два или три, иногда пять, а в случаях исключительной, стадливо скрываемой тароватости, даже десять франков, в чем, конечно, сказывалось чутье к благородному материалу. И характерно, что в моих простоватых товарищах это даже не вызывало чувство зависти или недоброжелательства. Это делали дамы, отъезжающие или долго здесь живущие, даже мужчины подстрекаемые к тому своими благоверными. Мне вспоминаются супружеские сценки, которых я не должен был замечать, и, разумеется, делал вид, что не замечаю. Подталкивание локтем спутника шепот вроде «Дай же что-нибудь этому мальчику! Дайте ему что-нибудь! Он очень мил!» После чего почтенный супруг, бормоча что-то в ответ, хотя и вытаскивал свое портмоне, но должен был в дополнение еще выслушать «Это просто смешно. Этого мало, не скарь, ничей!» Это приносило мне доход от 12 до 15 франков в неделю, весьма приятное добавление к той более чем скудной сумме, которую администрация выдавала нам два раза в месяц, когда мы имели право уходить со двора. Иногда мы уходили вместе со Станко. Он давно уже выздоровел, и вернулся на свой пост изготовителя всевозможных лакомых блюд для буфета, торгующего холодными закусками. Он хорошо ко мне относился, да и я к нему неплохо, и не без удовольствия посещал вместе с ним кафе и разные увеселительные заведения, хотя и не считал, что такой компаньон служит мне к украшению. Из-за его пристрастия к ярким тонам и крупным клеткам вид его партикулярном платье был очень уж и вызывающе экзотичен куда более приятное впечатление он производил в белом рабочем халате и высоком поварском колпаке это было так и здесь уж ничего не поделаешь рабочему люду ни к чему выряжаться по образцу буржуа горожанина он этого делать не умеет и от такого наряда становится только непригляднее Я не раз слышал, как в этом смысле высказывался крестный шиммель и вид Станко всякий раз напоминал мне его слова. «Какая жалость», — говоривал он, — «что народ унижает себя претензиями на изящество, равняясь по нормам, распространившимся в мире благодаря влиянию буржуазии». Праздничный наряд крестьянской женщины, несомненно, больше к лицу дородной служанки, нежели шляпа с перьями и шлейф нацепив которые она пытается по воскресеньям разыгрывать изящную даму так же как цеховое платье больше пристало рабочему нежели пиджачный костюм, но поскольку канули вечность времена когда сословие таким живописным образом блюли собственное достоинство то лучше бы уж в обществе не знающем сословных различий где нет ни дам, ни служанок, ни изящных джентльменов, ни топорных парней, все одевались одинаково. Золотые слова, и вполне в моем духе. Я и сам думал, если мне ничего бы не имел против такого костюма. Рубашка, штаны, пояс и все. Мне бы он был к лицу, да и станку выглядел бы в нем лучше, чем в своем псевдоизящном наряде. Да и вообще человек уйдет все, кроме абсурдного, глупого и полупочтенного. Но это только заметка на полях, небольшое, между прочим. Итак, мы с Останко время от времени посещали кабаре, кафе на вольном воздухе, иногда даже кафе Мадрид, где во время театрального разъезда царит большое оживление, наблюдать за которым весьма поучительно но однажды мы забрели на гола представления в цирк студебеккера уже с месяц гастролировавший в париже о нем то я и хочу сказать здесь несколько слов ибо с моей стороны было бы непростительным упущением лишь бегло и бесцветно упомянуть об этом столь красочном вечере знаменитый цирк раскинул широкий круг своего шатра на сквере сен жак неподалеку от театра Сары Бернар и Набережной Сены. Толпа сюда стеклась огромная ибо сегодня ей, видимо, предлагалось нечто превосходившее все то, что обычно предлагается на этом поприще, отважного и высокодисциплинированного высокого вкуса. И правда, как возбуждает наши чувства, нервы, сладострастные инстинкты, это непрерывная смена номеров, в быстро разворачивающейся программе номеров основанных на сальто-мортале, но граничащих с невозможным и тем не менее выполняемых с веселой улыбкой и воздушными поцелуями ведь все эти артисты в бесконечной своей смелости грациозно играют со смертью и увечьем под гром низкопробной музыки которая соответствует чисто физическому характеру всего представления не соответствует его высокому совершенству и, тем не менее, заставляет нас холодеть от ужаса, возвещая приближение того немыслимого, что все же совершается на наших глазах. Быстрым кивком в цирке поклоны не приняты, артист благодарит за овацию толпу, заполняющую обширный амфитеатр, совсем особую публику, своеобразная... Смешение жадной дозрелищ черни и грубовато изысканных любителей конного спорта. В ложах кавалерийские офицеры в заломленных на фуражках, гладко выбритые молодые бездельники с моноклем в глазу, с гвоздиками и хризантемами в петлицах широких желтых пальто, кокотки вперемешку с любопытными дамами из аристократических предместий за стулями которых сидят знато такие кавалеры в серых сюртуках и таких же цилиндрах с биноклями по спортивному болтающимися на груди словно на скачках в лонг шане и ко всему этому дурманничье возбуждающая толпу плотски ощутимая жизнь арены роскошные яркие костюмы ослепительные мишура а насквозь пропитавший цирк острый запах конюшен ноги и тела мужские и женские все вкусы удовлетворены все вожделения раззодорены обнаженными грудями и спинами понятный каждому красотой буйной прелестью человеческого тела совершающего подвиги в угоду грозно жаждущей этих подвигов толпе наездницы из пуштые с дикими телодвижениями под выкрики скакивающие на бешено несущихся, косящих глазом неоседланных коней, сводят с ума толпу с страшным искусством вольтишировки. Гимнасты, в подчеркивающих стройность фигуры, туго облегающих трикоть лесного цвета. Могучие безволосые руки атлетов, на которые женщины смотрят со странно-холодным выражением лица и прелестные мальчики. Труппа прыгунов и эквилибристов в спортивных костюмах, ничего общего не имеющих с фантастическими одеяниями других циркачей, произвела на меня очень приятное впечатление еще и тем, что прежде, нежели приступить к очередному головоломному упражнению, они как бы потихоньку совещались между собой. Лучший из них и, по-видимому, любимец всей труппы был мальчик лет пятнадцати. Подброшенный трамплином он делал в воздухе два с половиной сальто-мортале, а затем, даже не пошатнувшись, опускался на плечи своего старшего брата, что, впрочем, удалось ему только на третий раз. Дважды он пролетал мимо и падал, и надо сказать, что то, как он улыбался и покачивал головой на свою неловкость, производило не менее очаровательное впечатление, чем иронический галантный жест которым брат призывал его вернуться на трамплин. а Возможно, что все это была игра, ибо когда в третий раз, сделав сальто Мортале, он стал ему на плечи, уже действительно не покачнувшись, толпа разразилась тем более громкими аплодисментами и криками «Браво!», перешедшими в бурную овацию, после негромкого «Вот и я!», с которым он протянул к ней руки. Но, конечно, в момент этой преднамеренной или наполовину случайной неудачи опасность переломить себе позвоночник была больше, нежели при его триумфальном прыжке. Что за люди эти артисты? Да и люди ли они? Клоуны, например, эти говорящие на тарабарском языке странные шутовские создания с красными ручками, маленькими ножками в мягких туфлях, с рыжим вихром под конусообразной волочной шляпой, которые ходят на руках, вечно на что-то натыкаются, падают, бессмысленно мечутся по арене, стараясь помочь всем и каждому, и заставляют публику покатываться со смеху, при виде их до ужаса неудачных попыток подражать своим более положительным коллегам, скажем, в хождении по проволоке. Люди ли они, эти малорослые, и безвозрастные сыны глупости, над которыми так потешались мы с останку. Я, правда, не без меланхолического восхищения, с их мучнисто-белыми до абсурда размалеванными лицами, треугольные брови, вертикальные черточки под красными глазами, носы, несуществующие в природе, уголки рта, задранные кверху в идиотической улыбке, словом «маски», находящиеся в немыслимом противоречии с великолепием костюмов, иногда, например, черно-атласных, затканных серебряными мотыляками, не костюм, а мечта. Разве они люди, мужчины, человеческие особи, имеющие свое место в социальном и природном мире? Я полагаю, что пустая сентиментальность утверждать, будто они тоже люди с человеческими чувствами, да еще пожалуй с женами и детьми нет я только оказываю им честь, защищая их против гуманной пошлости и говоря они не люди они ащепенцы чудища над которыми смеются до колига в животе удалившиеся от жизни схимники абсурда кривляющиеся гибриды человека и дурацкого искусства а для заурядности все должно быть человеческим Иные еще считают себя не весь какими сердцеведами, усматривая человека под такой личиной. Была ли человеком Андромаха, дочь воздуха, как она называлась в длинной бумажной программке? Еще и сегодня она моя мечта, и хотя Андромаха и ее сфера бесконечно далеки от шутовства, я именно ее имел в виду, распространяя здесь о клоунах. Она была звездой цирка, гвоздем программы и работала на трапеции под куполом, не зная себе равных. Причем, и это было сенсационное нововведение, неслыханное в истории цирка, работала без сетки вместе со своим партнером, очень умелым акробатом. Хотя его умение ничего общего не имело с ее виртуозным искусством. Он, собственно, только подавал ей руку и подготавливал все необходимое для ее, сверх сверхотважных и выполняемых с удивительным совершенством эволюций в воздушном пространстве между двумя сильно раскачанными трапециями. Сколько ей было лет? Двадцать? А может быть, больше или меньше? Кто знает? Черты лица у нее были строгие и благородные, и, как ни странно, их не только не безобразило, но, напротив, Делала еще чище и обаятельнее резиновая шапочка, которую она, перед тем, как приступить к работе, надевала на свои стянутые в пышный узел каштановые волосы, так как без этого они бы неминуемо рассыпались во время ее воздушной страды. Ростом чуть выше среднего она была одета в нечто вроде облегающего панциря, с опушкой из мелких белых перьев и с крылышками на плечах вероятно, в подтверждении ее титула дочь воздуха, словно они могли помочь ей в полете. Грудь у нее была маленькая, таз узкий, мускулатура рук, само собой разумеется, более выпуклая, чем то обычно бывает у женщин. Цепки кисти, правда, не очень большие, и все же не вовсе исключавшие подозрения что она, прости меня, господи, переодетая юноша. Но нет, женские формы груди были несомненны. Так же, как и бедер, несмотря на всю их поджарость, она почти не улыбалась. Ее прекрасные губы были приоткрыты, и ноздри греческого, чуть загнутого к низу носа, слегка раздувались. Она придирала какое бы то ни было заигрывание с публикой. И после ловкого трюка, отдыхая на деревянной перекладине, трапеции, держать одной рукой за проволоку, другой делала лишь едва заметный приветственный жест. При этом ее суровые глаза безучастно смотрели прямо перед собой из подровных, не нахмуренных, но недвижных бровей. Я молился на нее. Она встала на трапеции, силой оттолкнулась потом отделилась от нее и пролетев мимо своего партнера к другой трапеции пущенной ей навстречу схватила своими не мужскими и не женскими руками ее округлую перекладину вытянувшись в струну проделала на ней так называемую мертвую петлю дающуюся лишь немногим из воздушных гимнастов и набрав инерцию для обратного полета вновь пронеслась по воздуху мимо партнера, к только что оставленной ею трапеции, успев на лету еще проделать сальто-мортале под самым куполом, ухватила ее, подтянулась, при этом мускулы осязаемо напряглись на ее руках и села на перекладину, приветственно вытянув руку, все с тем же невидящим взглядом. Это было неправдоподобно, несовершаемо, И тем не менее она это свершила. У тех, кто ее видел, дыхание занялось от восторга и холодок, подкатил к сердцу. Толпа не разразилась бурными рукоплесканиями. Она молитвенно благоговела перед нею так же, как и я. Благоговела в мертвой тишине, вызванной тем, что музыка смолкала каждый раз, когда эта женщина проделывала опаснейшие свои трюки. Что жизнь здесь зависела от скрупулезно точного расчета, понятно само собой. С точностью до малой доли секунды должна была подлететь к ней оставленная партнером трапеция и не на йоту не изменить положение, когда она после своего гигантского броска и сальто-мортали возвращалась на нее. А если бы эта перекладина не оказалась на месте... Если бы ее дивные руки схватились за пустоту, она низверглась бы, вероятно, вниз головой и свои стихии воздуха на низменную землю, которая для нее означала смерть. При мысли об этих с абсолютной непреложностью рассчитанных условиях Мороз подирал по коже. Но я еще раз спрашиваю, было ли в Андромахе что-то человеческое? проявлялась ли в ней оно вне манежа, независимо от ее, граничившего со сверхъестественным профессионального умения? Представить ее себе женою, матерью, просто не нелепится. Жена, мать или вообще кто-нибудь из людей не висит вниз головой на трапеции, не раскачивается на ней. Чуть ли не перекувыркиваясь вверх ногами, чтобы внезапно от нее отделиться, перелететь по воздуху к партнёру, который схватывает её за руки, раскачивает в воздухе и после сильнейшего толчка отпускает, для того чтобы она, проделав своё пресловутое воздушное сальто, возвратилась на другую трапецию. Такова была её манера общения с мужчиной. Да и ну и нельзя было себе и вообразить, ибо сразу становилось ясно, что это суровое тело отдаёт своему фантастическому искусству те силы, которые другие отдают любви. Она не была женщиной, но не была и мужчиной, а, следовательно, не была человеком. Она была суровым ангелом отваги, с приоткрытым ртом, с трепещущими ноздрями неприступной амазонки воздушного пространства, высоко взанесённой над толпой, которая, застыв в немом благоговении, Телесно уже не алкало ее. Андромаха. Когда этот номер давно уже кончился и другие артисты заступили ее место, она все еще стояла у меня перед глазами. Я испытывал возвышенную боль. Шталмейстеры и униформисты выстроились шпалерой. И на арену с двенадцатью вороными жеребцами выступил директор цирка Студебеккер. Элегантный седоусый господин спортивного склада в вечернем костюме с ленточкой почетного легиона в петлице, держа в руке хлыст, как говорили, подаренный ему шахом персидским шамберер с инкрустированной рукояткой, которым он щелкал просто на диво. Его блестящие, как зеркало, лакированные туфли зарывались в песок арены, Когда он что-то нашептывал то одному, то другому из своих великолепных питомцев с белой уздой на гордой голове, которые по чётким звуки музыки проделывали разные па, преклоняли колено, крутились и наконец встав на задние ноги, могучим кольцом окружили своего повелителя, державшего хлыст в высоко поднятой руке. Прекрасное зрелище, но я думал об Эндре великолепное звери однако между зверем и ангелом размышлял я стоит человек конечно ближе к зверю эту оговорку сделать необходимо и только она та на которую я молился вся плоть она плоть просветленная она человеческая стоит отдельно от людей подле ангелов после этого номера арену обнесли решеткой и выкатили клетку со львами чувство трусливой безопасности, должно было сообщить еще большую остроту зрелищу обещанному толпе. А наконец, укротитель месье Мустафа, мужчина с золотыми серьгами в ушах, обнаженный до пояса в красных шароварах и в красной же феске, вошел через поспешно открытую и столь же поспешно захлопнутую за ним решочную дверь в клетку, где его ожидали пять львов. Едкий запах крупных хищников, исходивший от них, мешался запахом конюшни. Они отпрянули от Мустафы, но, повинуясь повелительным окрикам, нехотя и мешкотна, взобрались на пять расставленных кругом табуретов, отвратительно смойчив носы, зафыркали и стали на него замахиваться лапами. Возможно, не без дружелюбия, но сдобренного яростью, ибо они знали, что сейчас, наперекор своей природе, будут вынуждены прыгать через обручи, под конец даже через горящие. Два из них потрясли воздух громовым рыком, от которого в лесных дебрях трепещет и бежит все живое. Укротитель ответил на него выстрелом в воздух из револьвера. И они фыркая смирились, уразумев, что их естественное грозное рычание — ничто перед этим звонким щелчком. Мустафа для пущей важности закурил сигарету, на что они тоже взирали с глубокой досадой, и, проговорив какое-то имя, Ахилл или Нерон, тихим голосом, но крайне решительно потребовал, чтобы первый из них приступил к представлению. Одна за другой нехотя соскакивали царственные кошки со своих табуретов, чтобы продемонстрировать публике прыжок туда и назад через высоко, поднятый укротителем обруч, и под конец, как я уже говорил, через пылающее смоляное кольцо. Хорошо или плохо, они прыгали через огонь, и это им было нетрудно, но оскорбительно. Ворча, возвращались львы на свои табуреты, что уже само по себе было обидно. И как завороженные смотрели на человека в красных штанах, который все время легонько поводил головой, чтобы встретить своими томными глазами зеленый от страха и какой то преданной ненависти взгляд каждого зверя в отдельности он круто оборачивался почуяв беспокойство у себя за спиной и наводил порядок одним только словно удивленным взглядом до да тихо но твердо произнесенным именем всякий чувствовал всколь неучтиввой и вовсе неподобающей компании пребывает там, внутри клетки, укротитель. И это было тем щекочущим нервы ощущением, за которое платила деньги зритель, в полной безопасности сидевший по другую ее сторону. Каждый сознавал, что револьвер Мустафи не поможет, если эти пятеро гигантов вдруг пробудятся от наваждения, быть кроткопокорными и начнут рвать его на куски мне казалось что стоит ему как нибудь пораниться а им завидеть его кровь и это неминуемо случится а я понял еще и то что пуло он входил к ним в угоду черни чтобы потешить ее трусливое любопытство видом тела по которому кто знает а может ведь и такое случится они вдруг ударят своими страшными лапами но так как я все время думал о андрахе вдруг почувствовал искушение. Отчасти же мне это показалось правдоподобным, представить ее себе возлюбленной Мустафы. Ревность кинжалом вонзилась в мое сердце. При одной этой мысли у меня буквально перехватило дыхание, и я поторопился подавить свое фантастическое измышление. Товарищи по игре со смертью, но не любовники, нет, нет, это бы для них добром не кончилось левые прознав о его прелюбодействии, отказали бы ему в повиновении. А она упустила бы трапецию, я был уверен, если б ангел отваги вдруг унизился до того, чтобы стать женщиной, упустила бы и постыдно мертвая рухнула на землю. Что же нам еще показывали до и после того в цирке Студобекера? Очень много пропасть всяких гимнастических чудес но право же ни к чему все это припоминать. Знаю только, что я время от времени искоса поглядывал на станку, который, как и все вокруг, впал в расслабленное блаженное состояние от вида этой ослепительной ловкости, этого нескончаемого красочного касказа, обольстительных, опьяняющих трюков и лиц, но не так чувствовал себя я, не такова была моя манера, воспринимать окружающее. Правда, ничто не ускользало от моего внимания, я пытливо воспринимал каждую деталь, и это было самозабвенное созерцание, но в то же время, как бы это выразить, и какое-то строптивое. Я гордо выпрямлялся, моя душа, опять не знаю, как тут выразиться, вырабатывала противоядие этим штурмующим ее впечатлением, Какая-то злоба, это, конечно, не то слово, но почти то, овладела мной от напряженного восприятия всех этих трюков, фокусов, подвигов. Толпа вокруг меня волновалась и распалялась ладострастием Я же чувствовал себя в какой-то мере сторонним ей, словно человек, причастный к тому, что здесь происходило, словно профессионал. Не цирковой профессионал, причастный, конечно не этой сальто-мортальной профессии, оно в более общем смысле утешитель человечества, доставляющий радость ближним. Поэтому-то я и ощущал себя разобщенным толпой которая была не более как самозабельной жертвой очарования, далекой от мысли помериться с ним силами. Она только упивалась зрелищем, а упоение — пассивное состояние, которым не может довольствоваться тот, кто рожден действовать, проявлять себя. Такие мысли, разумеется, никогда не приходили в голову моему соседу, простодушному станку и уже потому наши приятельские отношения не могли укрепиться. Когда мы бродили по улицам, он ничего не замечал, а я, как с птичьего полета, видел великолепие этого города, его нескончаемые перспективы, невероятное благородство и роскошь очертаний и мне невольно вспоминалось, расслаблено, счастливое «Великолепно, великолепно» моего бедного отца, едва только он заговаривал о Париже. Впрочем, слух я своего восхищения не высказывал, и потому Станко вряд ли сознавал разность нашей душевной чувствительности. А ведь ему следовало бы мало-помалу замечать, что наша дружба не становится крепче что настоящей доверительности между нами не возникает, и что объясняется это прежде всего моей врожденной замкнутостью, скрытностью, настойчивой внутренней потребностью в одиночестве, в дистанции, о чем я уже говорил однажды. И тут уж я при всем желании ничего не мог изменить. Такова была основная предпосылка моей натуры. «Иначе быть не могло». Смутное чувство не столько гордое, сколько, напротив, продиктованное смиренным принятием судьбы, что ты не такой, как все, неизбежно создает вокруг тебя пустоту, ледяную ограду, о которой, может быть, тебе самому не на радость разбиваются все посягательства на дружбу и приятельские отношения. Так было и со Останко». Он с открытой душой приблизился ко мне, но вскоре убедился, что я, хотя и отношусь к нему терпимо, но платить ему той же монетой не в состоянии. Так однажды, когда мы сидели в бистро за стаканом вина, он поведал мне, что до своего приезда в Париж отбывал у себя на родине годичное тюремное заключение за какую-то кражу со взломом, причем засыпался он не по своей вине, а вследствие неловкости и глупости сообщника. Я живейшим участием отнесся к его рассказу, и никакого отпечатка на мое к нему отношение это неожиданное признание не наложило. Но в следующий раз он пошел дальше, и я понял, что его откровенность вызвана известным расчетом. Это мне, по правде говоря, уже не понравилось. Он видел во мне удачливого пролазу, с которым стоит поработать на пару и по своей убогости, не разобравшись в том, что я вряд ли рожден быть его сотоварищем, сделал мне предложение относительно какой-то виллы в Нэйи, которую он высмотрел, и где мы вдвоем с легкостью и почти без всякого риска могли обстряпать неплохое дельце. Увидев, что я отношусь к его предложению с уклончивым безразличием, он вышел из себя и раздраженно спросил, чего ради мне вздумалось корчить из себя недотрогу ведь ему хорошо известно, что я собой представляю. Так как я всегда с презрением относился к людям, воображавшим, что они меня раскусили, то ограничился пожитием плеч и заметил, что, помимо всего, просто не желаю этим заниматься. В ответ на что он обозвал меня то ли дураком, то ли идиотом. И хотя это недоразумение между нами не привело к немедленному разрыву, на наши отношения день ото дня становились все холоднее, и под конец сами собой распались, так что мы, отнюдь не сделавшись врагами, перестали вместе проводить свободные вечера. Глава вторая Всю зиму я прослужил лифтером, и, несмотря на добрые отношения часто сменяющихся постояльцев в гостинице, эта работа уже стала порядком докучать мне. У меня были основания опасаться, что обо мне просто-напросто позабыли, и я до конца своих дней буду водить подъемную машину. То, что я слышал от отстанку, меня не утешало, а заставляло еще больше тревожиться. Он со своей стороны усиленно хлопотал о переводе на главную кухню, с двумя большими печами и четырьмя плитами, мечтая со временем достичь там положения, если не шефа, то хотя бы вице-шефа, который принимает заказы от кёльнеров и передает их целому отряду поваров.